Глава двадцать вторая. Центр адаптации. Все считали, что в центре адаптации Берри Силл не задержится. Это было бы нелепо. Силл ценнейший свидетель. Ну, не станут же власти в самом деле подставлять его под пули. Однако Силл твердо решил отбыть в центре положенные полгода и стать свободным человеком. Он полагал, что колумбийцы его не тронут. «Они деловые люди, они волухи», — говорил он, — Чувствуя себя в Батон-Руж в относительной безопасности, появление колумбийцев в этих краях не пройдет незамеченным. Сил отмечался в центре в шесть часов вечера. Днем он был предоставлен самому себе. Главное — вернуться ночевать. Большую часть времени Сил проводил у адвокатов. Оценив на суде свои доходы от контрабанды наркотиков в семьдесят пять миллионов, Сил тут же столкнулся со множеством налоговых проблем. Через две недели после переезда сила в центр адаптации троим мужчин вылетели из Медельина через Панаму в Мексику. Затем они тайно пересекли границу США. Спустя четыре дня в гостинице неподалеку от Нового Орлеана под своим собственным именем поселился Бернардо Васкес, колумбиец, постоянно проживавший в Хайали к северу от Майами. Еще через четыре дня там появился Кумбамба. Он взялся убрать Сила с дороги картеля, то есть выполнить контракт Мермельстайна, еще в мае 1985 года. Но тогда, согласно программе защиты свидетелей, Сила упрятали в подземелье. Теперь Кумбамба дождался лучших времен и действовал без промедления, поскольку суд грозил самому Хорхи Ачо. Под именем Мигеля Веллеса Кумбамба тоже поселился в отеле «Хилтон» в номере 312. На следующий день прибыла и медельинская группа, а Васкес купил серый «Бьюик» 1982 года выпуска. В тот же вечер Васкес и один человек из медельинской троицы отправились в Баттон-Руш и сняли в мотеле «Джей» номер 228, из окон которого... отлично просматривалась автостоянка центра адаптации, расположенная неподалеку. На следующий день Васкес по своей кредитной карточке взял в прокатной фирме «Авис» красный кадиллак «Девиль». А 19 февраля в магазине мужской одежды «Энтонис» купил три бейсбольные шапочки и два клетчатых плаща. В тот же день Кумбамба и Луис Карлос Кентеро Круз Из Медельинской тройки запарковали Бьюик на автостоянке центра адаптации неподалеку от больших белых ящиков для одежды и обуви, пожертвованных фондом армии спасения. Ящики находились посреди стоянки. Свидетели вспоминали, что Кумбамба и Кинтерокрус что-то бросили в ящики, а потом Кумбамба сел обратно в машину. Он курил и поджидал Беррисила. В то утро, 19 февраля, Сиу встал по обыкновению рано и в семь утра уже отправился по делам. Обедал он дома с Дебби и сыновьями. Около шести вернулся в центр адаптации и, проехав мимо серого биуика, поставил свой белый кадилак на свободное место за ящиками для пожертвований. Они прикрывали его, пока он выходил из машины. До дверей было пятнадцать шагов. Память свидетелей не подвела. Действительно, незадолго до шести часов Крус положил в ящик нечто, завернутое в клетчатый плащ, и остался у ящика с пустыми руками, и такой праздно шатающийся благотворитель. Он ждал силы. Когда тот открыл дверцу машины, Крус мгновенно выхватил сверток из ящика и, отбросив плащ, рванулся с Мак десять в руках на перерез силу. За две секунды он выпустил двенадцати зарядную очередь. Несмотря на глушитель, выстрелы хлопали громко, точно праздничные шутихи. Крус стрелял в упор, до、да、сила была не больше полуметра. Все пули прошли на вылет: четыре через череп, пятая через плечо, шестая через грудь. Зажав руками уши, точно пытаясь защититься от грохота выстрелов, сил Упал навзничь обратно на сиденье. Майор Бенни Льюис находился в здании центра. Услышав стрельбу, он подбежал к Кадиллаку и склонился над Силом. — Берри, ты меня слышишь? Ответь! — кричал Льюис. Но Сил не ответил. Берри Сил был убит сорока шести лет от роду. Да, конечно, колумбийцы в Баттон-Руш непременно вызвали бы подозрения, но они налетели внезапно и застали Сила врасплох. По тревоге поднялись все силы ФБР. Не прошло и двух суток, как шестеро колумбийцев были арестованы по обвинению в убийстве. Расстреляв силу в упор, Кентера Круз вскочил в Бьюик. Один из свидетелей заметил, что он передал МАК-10 кумбамбе. Тот вырулил со стоянки, едва не сбив еще одного свидетеля. Зато третий успел отлично рассмотреть кумбамбу, Даже заметил, что водитель бьюика был в зеленых штанах, какие носят хирурги. Проехав метров четыреста, преступники бросили бьюик возле центра детского досуга. Двигатель работал, Мак-10 валялся на полу машины, а калумбийцы, хохоча, пересели в красный кадиллак. На другой стороне улицы оказались два свидетеля с профессиональной памятью — помощники шерифа. В、свободное от службы время они охраняли здесь игроков в бинго, и полиция получила детальное описание преступников. Агенты ФБР перекрыли в аэропорту все входы и выходы, проверили все списки гостей в отелях и искали латиноамериканцев. Преступники выказали удивительную беспечность. Почти все поселились под своими собственными именами, а Васкес. Даже пользовался своей кредитной картой для аренды машины. В половине восьмого «Васкес» и еще один «Колумбиец» расплатились за гостиничные номера. «Кадиллак» поставили на стоянку в новоорлеанском аэропорту в 8.36. В 8.45 два агента ФБР заметили, что к кассе «Истерн Эйрлайнс» приближается латиноамериканец и явно нервничает. На прямой рейс до Майами билетов не было. В 8.45 два агента ФБР заметили, что кассе «Истерн Эйрлайнс» приближается латиноамериканец и явно нервничает. Агенты спросили, кто он и откуда. Он прикинулся наивным путешественником, потерявшимся в незнакомом городе, продемонстрировал паспорт на имя Мигеля Велеса. К тому времени агенты еще не располагали показаниями свидетелей, о зеленых хирургических штанах они не знали. Оснований для ареста не было, и Велеса пришлось отпустить. Он сказал, что поедет в гостиницу и возьмет там такси до другого аэропорта. Через пятнадцать минут агенты получили по рации описание преступников и поняли, что одного они только что упустили. Обзвонили все гостиницы. И да, действительно, Велес взял такси. Дорожная полиция ринулась на поиски. Ночью в двадцать минут третьего в штате Миссисипи, неподалеку от меридиана, патрульный офицер обнаружил на шоссе такси с заглохшим мотором. Авария редкая, сбили оленя. Офицер обыскал пассажира в зеленых штанах. В его карманах оказались три тысячи двести семьдесят долларов, почти сплошь двадцатидолларовыми бумажками, и ключи от красного кадиллака. Мигель Велес. Кумбамба был немедленно арестован. Бернардо Васкиз ночевал у друга на конспиративной квартире в Волжье, неподалеку от нового Орлеана. Он не подозревал лишь одного: друг его работал на ФБР. На утро Васкиса арестовали, Кинтера Круза взяли в Маррера, но другой конспиративной квартире. На следующий день после убийства Сила главный прокурор Стенфорд Бардвелл провел пресс-конференцию. Он заслуживал наказания, заслуживал, повторял Бардвелл снова и снова. Вы хотели его проучить? возмушенно крикнул теле репортер Джон Кэмп, которому дословно передали угрозы полоцолы. Лицо Бардвелла намек изказилось.、Ну, конечно, только проучить, не убить же, добавил он. Пожалуй, чрезчур поспешно. Хоронили Сила после арестов. Близкие положили в гроб телефонную книжку и кучу монет для телефонов автоматов. Пускаешь, останутся с ним. Приподобный Джо Хёрстон прочел и петафию, которую Сил давно выбрал и вписал в свою Библию. Ловец удачи из легкой породы тех, кто добыл Америке величие. Не один из тех, на кого работал крупнейший в истории УБН осведомитель на его похороны не пришел. У Вашингтона решили, что для Сила это неподобающая честь. Через четыре месяца после убийства Сила помощник главного прокурора Дик Грегори и Эл Уинтерс, шеф нового Орлеанского уголовного отдела Министерства юстиции, наведались в бункер в пригороде Майами. Его называли обычно подводной лодкой, поскольку обитатель жилища не мог бы сказать наверняка, где он — под землей или под водой. Окон в бункере не было. Так оберегали в Южной Флориде Макса Мермельстайна единственного теперь свидетеля против Хорхи Ачоа и Пабла Эскабара. Важнейшего из оставшихся в живых осведомителя УБН. Смерть сила потрясла Мермельстайна. У каждого из его гостей имелись веские причины навестить Макса. Грегори перестраивал дело против Хорхе Ачоа, поскольку рассчитывать на показания Сила уже было нельзя. К тому же в Испании, благодаря тонкой игре адвокатов Ачоа, снова засомневались, выдавать ли его штатам. Ну а на долю Уинтерса выпало расследование убийства Берри Сила в Баттон-Руш. Теперь он рассказывал подробности убийства, а Макс... курировал сигарету за сигаретой, услышав, что сила застрелили из Мак-10, Макс забросал у Интерс вопросами. Глушитель есть, номер стерт, да? Я его опознаю. К тому же его опробовали в моем доме. На Голден Бич в бывший дом Мермельстайна немедленно послали агентов ФБР. Под штукатуркой в толще стены они обнаружили пять пуль 45 калибра. Точно такие же пули прошли насквозь Берри Сила. Показания Макса накрепко связали Медельинский картель с убийством Сила. Основываясь на них, Большой Федеральный суд присяжных в Баттон-Руш постановил привлечь к уголовной ответственности Фабио Ачоа, Пабло Искобара и Рафаэля Кардону. Их обвиняли в участии в заговоре с целью убийства Берри Сила. Налицо попрание гражданских прав Сила. личности.